Глава 39. Торн. Торн прислонилась к стене захудалой таверны, низко надвинув капюшон на лицо. Путешествие в битрас стало правильным решением, но всё равно вывело её из равновесия. Многие солдаты просто напрашивались. Оборот невозможно и выиграли битву, посадив на трон нового правителя. Но война далека от завершения. Лорды Севера вынужденно присягнули королеве, но вовсе не стали от этого друзьями короны. Политика Ансет в отношении трудовых прав, свобод и регулировки мимики проходила не гладко Если молодая королева не будет осторожна, разразится гражданская война. Торн не удивится, если девчонку убьют в течение месяца. Не то чтобы она хотела, чтобы это случилось. Химсерии нужны изменения к лучшему. Оставалось надеяться, что на этот раз все получится. Но она не будет ждать чуда. Богатые и властьимущие редко делятся с остальными. Внимание девушки переключилось на высокую фигуру, тенью скользнувшую по улице и свернувшую в ее сторону. Лицо скрывал капюшон. Она разглядела плащ, свисающий широких плеч, и вытащила кинжал из ножен на поясе. Мера предосторожности За свою жизнь Торн научилась никому не доверять, особенно тем, кто обращался к ней за помощью. Работать охотником за сокровищами опасно. Мужчина замедлил шаг, остановился и прислонился к каменной стене напротив. «Добрый вечер, воспитанный, несомненно, высокородный. Вы организовали эту встречу?» — протянула она, заставив голос звучать ниже. На работе она принимала самые разные обличия. Это защищало ее семью от недовольных клиентов. «Ваша репутация бежит впереди вас. Должен признать, я впечатлен вашими навыками». Итак, он решил пойти налезть. Торн прищурилась. Она готова поспорить на свой лучший меч, что его задание будет выходить за рамки закона. Подлецы всегда старались её умаслить. «Задание», — ровным голосом ответила она, мужчина усмехнулся. «Сразу к делу? Как необычно». Надменность в его тоне заставила её поёжиться. Она толкнулась от стены. «Я не нужны его деньги. Работа с такими людьми, как он, не стоила свеч». «Стой», — сказал он, бросив к её ногам мешочек с монетами. Тут только первая половина. Ты получишь вторую, когда выполнишь задание. Она не сдвинулась с места, не потянулась к мешочку, хотя руки так и чесались. То, что для него было каплей в море, ей бы хватило на покупку участка и дома для сестры и племянника. Торн склонила голову на бок и облизнула губы. С ним придется быть осторожнее. Она чувствовала скрывающегося под плащом хищника. Если она проявит хотя бы малую долю интереса к его деньгам, он станет всевластен. Торн подтолкнула мешочек носком правого ботинка. «Меня нельзя подкупить». «Я знаю, поэтому и пришел к тебе». Он протянул небольшой свиток. Его руки затянуты в черные перчатки. «Здесь вся необходимая информация. Если решишься взять задание, мы назначим следующую встречу». Она взяла бумагу, постаравшись не коснуться его пальцев. «Я подумаю». «Подумай», — он кивнул в сторону мешочка, проходя мимо неё. «Получишь золото, когда возьмёшься за работу», — она буравила взглядом его спину. «Ужасно самонадеянно, тебе не кажется? Я могу исчезнуть с твоими деньгами?» «Рискну», — незнакомец повернул голову, И она мельком заметила ухмылку под его капюшоном. «Скоро увидимся». Он исчез за углом, а она убрала свиток и подняла мешочек с монетами с земли. По позвоночнику пробежало беспокойство. Все оказалось серьезнее, чем она ожидала. Что за человек может вот так разбрасываться монетами? У нее возникло сильное желание оставить деньги на земле, но это было бы глупо. Торн угрюмо вышла из переулка и двинулась через город, стараясь держаться подальше от распутных солдат. Нанятые битразом люди известны своей низостью. Лорд держал всех в железном кулаке, а его люди были еще кровожаднее. Она несколько раз сворачивала, чтобы убедиться, что за ней никто не следит, и добралась, наконец, до таверны. Торн взобралась по стене и через окно скользнула в свою комнату. Осмотрев помещение, она заперла окно и задёрнула шторы, а затем вытащила маленький свиток из кармана и монеты из-под плаща. Подозрения усилились, как только она развязала шнурок и провела пальцами по золотым монетам. Суммы хватило бы на десятилетнее жалование. Какого чёрта ему от неё понадобилось? Найти блудного мужа или жену-распутницу? «Вытащить наследника из наркопритона? Вернуть ценную безделушку?» Сломав печать, она развернула пергамент, сев на кровать. Торн нахмурилась. В нём содержался набросок цветка, которым хотел обладать наниматель, и подробная информация о том, как с ним связаться. Руки упали на колени. Он хотел, чтобы она нашла цветок? «Кажется, всё достаточно просто». Но такие задания самые опасные. В них всегда крылось второе дно. Зачем ему цветок? Не твое дело. Торн поднялась с кровати и бросила записку в огонь. Инстинкты подсказывали ей отказаться, но чутье говорило, что не стоит торопиться. Ее сестра была больна и больше не могла работать. Когда мадам, наконец, вышвырнет ее на улицу? Мадам владела огромным сердцем, но она не могла заботиться о каждой овдовевшей женщине и сироте. Настали трудные времена. Этот мужчина раскусил ее бреф. Он знал, что она согласится на работу. Она снова посмотрела на золото. Никто бы не стал платить столько за безопасное дело. Он что-то скрывал от нее, как и все остальные наниматели. Торн молилась только о том, чтобы задание не лишило ее жизни.